Мария Лунёва По дороге на Уюту Пролог Слушая диагноз, молодая, привлекательная женщина неотрывно смотрела на губы рыжего доктора, явного уроженца Венеры. То, что он говорил, никак не вязалось у нее в голове с действительностью. Ее такая долгожданная и любимая дочь, ее маленький ангелочек, всегда такая спокойная и уравновешенная девочка, и вдруг такой страшный диагноз. Нет. Она готова была выслушать о небольшой умственной отсталости и даже признать, что ее девочка – глубокий интроверт. Да, все что угодно, но только не то, что у ее крошки – психическое заболевание, которое в принципе не поддается лечению. В космическую эру, когда перелет с одного конца Солнечной системы в другой занимает всего день, человечество осталось бессильным перед рядом заболеваний. Медицина не желала идти в ногу со временем, как и прежде, ставя на колени перед болезнью людей. Об аутизме известно уже не одну сотню лет. Эта болезнь исследована со всех сторон. Но так и осталась неизлечимой. Таких людей социализируют, их поведение корректируют, но вылечить не могут. И этот факт сейчас камнем лег на сердце бедной матери. Муж ушел еще год назад. когда их доченька Анита резко изменилась. Игривый, веселый ребенок внезапно замкнулся в себе и стал на глазах превращаться в овощ. Сначала девочка перестала самостоятельно есть, пропала и без того редкая речь. Днями она могла сидеть в своем креслице и рвать бумажные пакетики на мелкие кусочки. На женщину с ребенком стали обращать внимание на улице. Дома случались истерики и безудержный плач. Муж сдался очень быстро. Стоило его родственникам намекнуть на то, что в их семье никогда таких детей не рождалось, так он с радостью ухватился за эту мысль. «Ты ее нагуляла!» С такой фразы он захлопнул дверь и ушел, оставив молодую супругу один на один с больным ребенком. Потом были многочисленные анализы и обследования. Десятки врачей и несколько клиник. И вот теперь, когда ее доченьке исполнилось три годика, женщина услышала окончательный диагноз — ранний детский аутизм. Полдня она проплакала. Анита совсем не обращала внимания на свою маму. Как всегда сидела в своем кресле и рвала найденную бумажку на сотни мельчайших кусочков. Женская истерика набирала обороты. Молодая мать уже не просто плакала, а подвывала сорванным голосом. Внезапно ее ноги коснулась маленькая ручка. Посмотрев вниз, она увидела свою Аниту. В ладошках девочка держала свои клочки бумаги. Резко вскинув ручки, она подбросила их. Мельчайшие бумажные кусочки, медленно оседающие на пол, напоминали снегопад. Улыбнувшись и по обычаю уставившись куда-то в сторону, Анита медленно проговорила единственное слово, которое было в ее лексиконе. «Косота!» В сердце матери вновь вспыхнул огонек надежды. Ведь ее дочь понимает, что это красиво, значит, не все безнадежно. Она же здесь, с ней рядом. Главное — достучаться до нее, помочь ей вернуться в наш мир. Да, солнышко мое, это было и правда красиво. Ласково шепнула женщина и погладила свою малышку по непослушным волосикам. Анита снова улыбнулась, обозначив милые ямочки на щеках. Вся твоя жизнь будет красивой. Я постараюсь, все для тебя сделаю. Ты будешь самой счастливой и красивой девочкой. Мы справимся, совсем милая. Мы справимся. Сейчас мама умоется. Выпьет чашечку чая, и мы с тобой будем изучать, что же это за недуг у тебя такой. Все у нас будет хорошо и даже замечательно. Солнечную систему покорили, все планеты освоили. Что мы с каким-то там диагнозом не справимся? Действительно, что же это она крест на своем ребенке раньше времени ставит? Век-то какой на дворе? Вселенную покорили. Что же с болезнью не справится? справятся. Еще как справятся. Главное верить и не сидеть, сложа руки, в надежде на чудо. И тогда все у них будет хорошо».